Глава тридцать восьмая. Когда я, спотыкаясь, выхожу из участка, мой живот сдавливают ледяные щупальца. «Не уезжайте из города!» Констебль-хантер щелчком выключил запись, со скрежетом отодвинул стул и допил остатки кофе, который, наверное, стал таким же холодным, как его манеры. По дороге попеременно снимаю с руля то одну, то другую руку и потираю ладонь о рукав. Кожа зудит, как от укуса насекомых, подозрения и обман. Чувствую себя испачканной почему-то даже больше, чем той ночью. Разум отчаянно ищет ответы на вопросы, и я еду быстро, слишком быстро, по дороге вдоль скал, где мы с мамой и Беном устраивали пикники, а Мэтт сделал мне предложение. Однако места, в которые не хочется возвращаться, существуют не только вовне, Они спрятаны в коробочке, глубоко в сознании. И мне нужен ключ, чтобы их открыть. Кристин Марлоу. Знала ли она, кто я, когда подошла ко мне в спортзале? Много лет назад соцработница, которую приписали помогать нам с Беном, заявила маме, что придерживается теории Карла Юнга. «Не бывает совпадений, есть только синхроничность». Думаю, она таким образом хотела снять с нас бремя вины, пусть и очень неуклюже, но мама возмутилась, вся комок гнева, горечи и сожалений. «То есть этой бедной женщине суждено было умереть?» — резко спросила она. «А двум малым детям остаться без матери?» «Я не это имела в виду. Да пошли вы к черту! Вы не помогаете! Ни на йоту не помогаете!» Тогда-то мама и перевела нас в другую школу, решила, что никакие беседы с психологом и объяснения не помогут снова влиться в местное общество, став привычным явлением, вроде констоваров на углу или красного почтового ящика под вишневым деревом. Мы всегда будем резать глаз, как суши-бар, втиснувшийся между индийским рестораном и магазином, где продают рыбу с картошкой фри. Неуклюжие и неуместные. Двое — «Малых детей. Брат и сестра. Крисси — сестра. А где брат? Может, Юэн? Следит, посылает то одно, то другое. Может, все это изощренная месть?» Наверное, они сожгли бар, чтобы полиция не опознала их по записям с камер. Единственное доказательство испарилось. В буквальном смысле «исчезло вместе со стройкой дыма». Неясные образы, мелькающие в сознании, становятся отчетливее, громче. Отталкиваю ее. Крики, плач. Они признались? Кто они на самом деле? «Мозг защищает нас от того, с чем мы не справимся», — сказал мистер Хендерсон. «Значит, вот что прячет от меня подсознание, неприкрытую, ужасную правду, которую безжалостно передо мной обнажили. Две покалеченных семьи. Но мы с Беном...» не были жертвами, по крайней мере, не в глазах публики, которая стала нашим судьей и присяжными, не в глазах детей Шэрон Марлоу. В последнее мгновение, когда уже загорается красный, проскакиваю светофор, вспоминая, почему зарегистрировалась в приложении знакомств. Уговорила меня Крисси. «Я хорошо помню». «Для смеха! Что такого ужасного может случиться?» сказала она. С трудом сглатываю. Ее слова... оставили неприятное кислое послевкусие, которое так и не проходит. Ответ Юину первый раз написала Джулс. На секунду задумываюсь, не замешана ли и она. Однако это невозможно. Мы с ней друзья много лет, а идею с приложением для знакомств подала Крисси. Совпадение. Синхроничность. Во мне пульсирует безнадежность жертвы. Внутренний голос шепчет, что я получаю по заслугам только и всего. Если бы я не требовала подарков на день рождения, папе не пришлось бы воровать, и Крисси не потеряла бы маму. Папа не лишился бы свободы, Айрис — независимости. Мама не была бы в таком стрессе и, наверное, не заболела бы болезнью двигательного нейрона. Глаза затуманиваются от слез, и я вытираю их рукавом. Цепочку событий, привело в действие единственное мое ничтожное эгоистичное желание иметь айпод. И даже теперь, став взрослой, я не усвоила урок. Я навредила бизнесу Мэтта, выдала его, рассказав про любовные связи Крейга. Джулс свинит меня в том, что из-за моей честности потеряла мужа. Поворачивая на свою улицу, притормаживаю. Адреналин, который наводнил организм в полицейском участке, схлынул. Чувствую себя побежденной психически и физически. Почти готова лечь и покорно принять любое наказание. Плетусь по дорожке к дому и отпираю дверь. Слышу радостное цоканье лап по полу. Шершавый язык лижет мне руку. Бренуэлл выделывает пируэты в знак приветствия, и я понимаю, что еще не готова сдаться. Повесив сумку на перила лестницы и поднявшись через две ступеньки, Распахиваю дверь в комнату Крисси. Я сотни раз заходила к ней, падала на постель, пока она переодевалась в пижаму, как неизменно делала, едва вернувшись с работы. И мы обменивались новостями и обсуждали, что приготовить на ужин. На сей раз ощущение совсем другое. Я вторглась сюда незаконно, без спроса сую нос в ее жизнь. Но мы уже перешли грань доверия и уважения. Никогда не скажешь, что здесь побывала полиция. На туалетном столике привычно разбросана косметика. На тумбочке у кровати лежит коробка шоколадных конфет. По полу раскидана одежда. Совсем не похожа на обыск, как показывают по телевизору, с перевернутой мебелью и сдвинутыми коврами. Но, естественно, мы стараемся перевернуть все вверх дном. Слышу сарказм в голосе констебля Хантера. Они оставили все в первозданном виде. «Не дать, не взять, мавзолей, с дрожью, думаю я. Наверное, Криси пытается меня уничтожить, и все-таки я хочу, чтобы с ней все было хорошо, чтобы она ввалилась в облаке туалетной воды Дейзи с извинениями, и этими ее ты не представляешь, чтобы она не знала, кто я на самом деле, как я ничего не подозревала о ней. Мы обе сменили фамилию, никогда не говорили о своем прошлом, о семьях, Кроме Бена, естественно. Она всегда им интересовалась. И сердце щемит при мысли, что она, быть может, и для него что-то готовила. Или ей было достаточно нас разлучить? Но почему теперь? Нелогично, что она вдруг после стольких лет разыскала меня без какого-то события, послужившего толчком. «Папа!» В памяти всплывают его слова. За месяц до освобождения... Я написал семье Шерон, погибшей женщины. Точнее, женщины, которую мы убили. Стрелял не я, но все равно у меня руки в крови. У всех у нас, кто в этом участвовал. Мы все за это заплатили и платим по сей день. Мне не дали адрес, но обещали отослать письмо. И я надеялся получить ответ до того, как выйду. Они не ответили. В письме я говорил, как сильно раскаивался». «Раскаиваюсь, и что меня выпускают», — обещал остаток жизни пытаться загладить вину. Семь месяцев назад он отправил им письмо с жидкими извинениями и пустыми обещаниями. Месяц спустя Криси со мной познакомилась. Синхроничность. Совпадение. Не думаю. «С чего начать? Надо что-то делать. Я чувствую себя такой беспомощной». Что я могу найти, если даже полиции это не удалось? С другой стороны, они искали труп, не открывая мелкие ящики. Вот ими и займемся. На комоде, покрытом тонким слоем пыли, стоит подставка для айпода. Я провожу по ней указательным пальцем, и в комнате внезапно гремит «Don't you want me?» Группы «The Human League». Выключив, оглядываюсь через плечо, словно сейчас увижу, как Крисси красит ресницы или распрямляет волосы за туалетным столиком. Но я одна. Даже Бренуэлл не составил мне компанию. Точно чувствую тяжесть в комнате, где словно чесноком пахнет полицией. Выдвигаю ящик тумбочки и перебираю содержимое. Чеки, маленькая упаковка носовых платков, мятные конфеты пола. И позади, под шарфом, Ярко-розовый вибратор. Мои щеки окрашиваются в такой же цвет при мысли о том, что констебль-хантер мог найти на дне моего шкафа. Оглядываю комнату. Если бы у меня была тайна, где бы я ее прятала? Приподнимаю матрас, подпираю плечом и ползу, проверяя каждый дюйм кровати. Ничего. Что-то здесь точно есть. Что-то в комнате неправильно. Только я никак не пойму. Обыск гардероба ничего не дает. Все очень аккуратно, по местам. Первая половина — одежда 44-го размера, вторая — 48-го. Здесь вешалок меньше. Она предпочитала быть худой. Когда вес неизбежно набрался, перестала брать у меня вещи. Закрываю дверцу и отворачиваюсь от зеркал. Внимание привлекает коробка конфет на тумбочке, Для Криси не характерно, чтобы коробка пролежала так долго. Поднимаю крышку. Все ее любимые подъедены. Те, что остались с начинкой клубничный крем и апельсиновые с вафлями, она обычно отдавала мне. Почему не поступила так на сей раз? Поднимаю пластиковый вкладыш и ошеломленно вдыхаю. На дне листок из блокнота, который мы держим на кухне. Разворачиваю... Никаких сомнений. Почерк Крисси. Крупные печатные буквы. Она говорила, что в школе так и не освоила слитное написание. «Мои колени слабеют. Я тяжело опускаюсь на кровать и читаю полные страсти слова». «О, Крисси, что ты наделала?»